Женщины рода Кутузова В 1795 году знаменитая Мари-Луиза Элизабет Вежеле Брен, личный живописец французской королевы Марии Антуанетты, член многих европейских художественных академий, прибыла в Петербург. В течение шести лет она писала самых прекрасных, самых знаменитых и самых значительных дам Петербурга. На ее портретах все они чем-то похожи друг на друга. Исключения редки. И все же портрет Екатерины Ильиничной Голенищевой-Кутузовой, дочери генерал-поручика Бибикова, жены прославленного полководца Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, выделяется среди прочих. На фоне беспокойных облаков изображена женщина независимая, крайне эмоциональная, с решительным характером. Гордо поднятая голова, выразительные глаза с высоким изломом бровей, как на старинных иконах. Небольшой сжатый рот. Видимо, желая подчеркнуть энергию, сильный темперамент и артистичность натуры, Прославленная художница окружила лицо каскадом пышных локонов, падающих на плечи, задрапированные огненно-красной шалью. Если бы на Кутузовой не было знаков отличия кавалерственной придворной дамы, портрет императрицы, бан с бриллиантовым орденом святой Екатерины, мы вполне могли бы предположить, что перед нами великая актриса. Настроение портрета приподнято патетическое. В апреле 1778 года 24-летняя Екатерина Бибикова вышла замуж за прославившего себя воинской доблестью и подвигами Михаила Кутузова. Брак был удачен. Совпали духовные интересы молодой пары. Они оба страстно увлекались литературой, театром, философией, путешествиями. Кутузов с молоду считался одним из самых образованных офицеров своего времени, обладающим к тому же большими артистическими способностями к имитации манер окружающих. Видимо, ему претило всякое притворство, и он со свойственным ему юмором высмеивал таких вельмож. Однажды даже пострадал за неуважение к начальству и стал осторожнее. Но дома он давал себе волю, встречая полное понимание своих домашних, увлекавшихся всем, что относилось к актерской игре. Екатерина Ильинична всегда была верным другом своего мужа. Она сопровождала его в путешествиях и военных походах, когда это было возможно. Они много путешествовали по Европе, долго жили в Лейдине, тогдашнем центре науки, встречались с учеными, передовыми людьми Европы. Но главным увлечением Екатерины Ильиничны всегда был театр. Описывая свои посещения в молодые годы дома Александра Семеновича Шишкова, Сергей Тимофеевич Аксаков вспоминает. Почетные гости Шишкова заметили меня. Мой сценический талант. Мордвинов, будущий министр, единственный не подписавший смертный приговор декабристам, Голенищев-Кутузов, Бакунин и более всех жена Кутузова, знаменитая своей особенной славой, женщина-чрезвычайно умная, образованная и страшная любительница театра. Она была другом знаменитой трагической французской актрисы Жорж Кутузова изъявила мне искреннее сожаление, что я дворянин, что такой талант, уже много отработанный, не получить дальнейшего развития на сцене публично. Кто знает. Может быть, говорившая это и сама не раз сожалела, что ее положение придворной дамы не дает ей возможности стать актрисой. С далеких театров военных действий ее муж будет в письмах неизменно спрашивать не только о политических новостях столицы, но и о новых театральных постановках, гастролях европейских знаменитостей, о новых пьесах. Пройдут десятилетия – И в больших войнах, решая судьбы государств, борясь с умнейшими политиками, побеждать будет Михаил Илларионович Кутузов, один из образованнейших людей своего времени. Побеждать будет его могучий интеллект, позволявший ему мудро решать задачи стратега и дипломата. У него были сильные и верные тылы в лице жены, шедшей с ним рука об руку, по пути познания жизни и культуры. Именно Екатерина Ильинична умела создать окружение, достойное человека мыслящего и образованного. В кругу их ближайших друзей Державин, Гнедич, Крылов, уже упомянутый нами адмирал Шишков, другой ученый-адмирал Голенищев-Кутузов, переводчик Вольтера, бывший дальним родственником Кутузова и мужем сестры Екатерины Ильиничны, Евдокии. Ученых, писателей, актеров Кутузовы предпочитали кругу придворных и военных. Исключением были Суворов и Багратион, с которыми семья Кутузовых находилась в большой дружбе. Суворов и Багратион оба были несчастливы в личной жизни. Они разъехались со своими женами и не имели семейного дома в столице. Дружный, гостеприимный дом Кутузовых был им в радость. В нем кипело оживление, освещенное умственными интересами, и одновременно было уютно от топота ножек маленьких дочерей. У Кутузовых был один сын, умерший ребенком, и пять дочерей – просковья, Анна, Елизавета, Екатерина и Дарья, с небольшой разницей в летах. Росли они в дружной семье, объединенной общими духовными интересами и преклонением перед славой отца. 12 декабря 1790 года Кутузов писал своей жене из Измаила. «Любезный друг мой, Катерина Ильинична, я, слава Богу, здоров и здоров и вчера с тебе писал, что я не ранен, и Бог знает как. Век не увижу такого дела. Волосы дыбом становятся. Вчерашний день до вечера был я очень весел, видя себя живого и такой страшный город в наших руках. А вечеру приехал домой, как в пустыню. Кого в лагере не спрошу, либо умер, либо умирает. Сердце у меня облилось кровью, и залился слезами. Корпуса собрать не могу, живых офицеров почти не осталось. Думается, что, читая это письмо, плакали жена полководца и его три старшие дочери. Страстный, деятельный патриотизм был основой их воспитания. Они с детства учились понимать, как нелегок путь к победе, усеянный многими жертвами. «Не было крепче крепости, обороны отчаяний чем Измаил», – сказал Суворов. «Только раз в жизни можно пускаться на такой штурм». Донося о победе, Суворов просил наградить Кутузова, который оказал новые опыты искусства и храбрости своей. Он шел на левом фланге, но был моей правой рукой. Кутузов остался комендантом Измаила. В 1791 году в городе Ясы был заключен мир, по которому Турция уступала России земли между реками Южным Бугом и Днестром и согласилась признать присоединение Крыма к России. Так была закончена вековая военная борьба за выход к Черному морю необходимые для экономического развития страны. С 1793 года начался новый этап борьбы – дипломатический. На этот труднейший участок был послан Кутузов, чрезвычайным и полномочным послом России в Константинополе. Снова он был разлучён с семьей. Снова полетели письма от него к жене, от нее со светскими театральными и литературными новостями. В переписке начинают принимать участие старшие дочери.